Глава тридцатая. Простывшая Мия. «Пока-пока». Быстро прощаюсь. Мирон отстегивает ремень и тянется за курткой, задевая моё плечо грудью. Вспыхиваю и поспешно хватаю рюкзак с колен. «Я тебя провожу», — хрипит он еле слышно. Как решение, которое не стоит даже пытаться обсуждать. «Но это не так, чёрт возьми. Он будет со мной считаться или нет?» резко разворачиваюсь и шмыгаю носом. Кажется, ещё и простела. Вдруг накатывает такая усталость, что тошно становится. Эмоций перебор. Нет, твёрдо произношу и позволяю прозрачным глазам изучить моё измулённое лицо. Что значит нет? спрашивает Громов, облизывая пересохшие губы. Ты в себе? То и значит, уставляюсь на него. Ты не будешь с ним сейчас разговаривать, киваю в сторону льва. И тем более не будешь ничего ему рассказывать. Я сама с ним поговорю. С чего бы это? выглядывает из-за моего плеча Мирон, раздувая ноздри. Сопровождая взбешённый взгляд, тоже опираясь в мощную фигуру своего парня, Демидов остановился в 2 м от BMW и сложил руки на груди. Ждёт, пока я выйду. На невозмутимом лице абсолютный штиль. Причём, как и всегда, вежливо ему улыбаюсь и машу рукой. Твою мать, придётся как-то объяснять своё двухдневное отсутствие. Может, ты сейчас ещё с ним поцелуешься? Цодит Громов сквозь зубы. К нему поедешь? Не знаю, как там его принято. Словно по щекам бьёт словами. Мой подбородок трясётся от обиды, но я резко стряхиваю с лица любые эмоции, которые он мог бы уловить. Пусть это будет очередным щелчком по носу. Мне всё равно. Я устала. Я хочу в постель, спать. Широкие плечи трясутся от злости, глаза кровью наливаются. Он бесится. Ему больно, ревнует. Я не хочу, чтобы Демидов больше тебя касался. Ты сам просил меня о времени. А я чем хуже? Мирон закатывает глаза и громко матерится. Иди в дом Карамелина. Я сам ему всё объясню приказывает. «Чёрт, чёрт, чёрт! Почему он думает, что если я призналась в любви, то буду беспрекословно слушаться? Только попробуй!» — тихо произношу и сжимаю зубы до треска. Смотрим друг на друга в упор, пока в стекло с моей стороны не прилетает нервный стук. «Давай я всё ему объясню!» Каждое слово вдалбливает, ёжусь от начинающейся лихорадки. «Пока, Мирон!» Шепчу, выбираясь на улицу. Задыхаюсь от налетевшего порыва ветра. Лёва осматривает меня с ног до головы и кривит губы. Быстро чмокает в щёку. Проигнорировав Громова, захватывает мою ладонь и ведёт к дому. Мурашки по телу разлетаются. Душа обратно рвётся. Прожигающий взгляд греет спину ровно до того момента, пока я не вздрагиваю от пробуксовки и рёва двигателя. «Придурок!» — цедит Демидов и сжимает мою руку. «Придурок!» Не говори так, прошу, недовольна. Мне неприятно. Он деликатно молчит и придерживает дверь. Захожу в дом и вдыхаю аромат свежей выпечки. Скидываю обувь и, дотянувшись до крючка, убираю пуховик. Шапку Громова малодушно прячу в рюкзак. Озираюсь. Боже, ощущение, что дома меня не было с неделю. Соскучилась. Мия, восклицает мама, приближаясь. Мы заждались. Мажет тёплым взглядом по лицу Демидова. Почему так долго? Трасса завалена в Рунопропалую. Долго получилось. Под внимательным взглядом Вспехова. Ну, как вы там? Где Мирона потеряла? Он уехал, говорю, пытаясь скрыть свои эмоции по этому поводу. Он уехал. Надеюсь, не навсегда и не к Ладе. А если к ней, пусть катится. Едва начавшаяся лихорадка заставляет дрожать. А где папа? Он у Громовых. Мама трудно вздыхает. А мне не здоровиться. Что случилось? Взволнованно осматриваю внушительный живот. Роды уже? Сплёнь, смеётся она. Ещё 2 недели. Просто давит кругом. Нет настроения принимать гостей или самой собираться. Мальчишки убежали юльку доставать хочаю и вспоминаю о присутствии льва устроившегося у лестницы Помнишь Юльку, спрашиваю у него успокоившись, которая сбила тебя с ног. Сбила с ног, он прямо передразнивает. Там было скользко, я просто не заметил её, не успел сгруппироваться. Юлька у меня такая, сгруппироваться точно не получится, с гордостью выговариваю. Демидов пропускает мимо ушей. Ты голодная? — спрашивает мама. — Льва я чаем напоила? — Нет, — мотаю головой. — Мне что-то не здоровится. Мы наверху будем. Поднимаюсь по лестнице, чувствуя на пояснице и ягодицах тяжёлый взгляд. Он же не заметит отсутствие трусов под леггинсами. Позорище какое! Как только дверь за нами захлопывается, Лёва обнимает меня сзади и коротко целует в плечо. Тело сковывает ужас. Какая я мерзкая! из одних объятий сразу в другие. Может, Мирон был прав, и надо было позволить ему поговорить с Львом, почему я не согласилась? Что за запах? морщится Лёва, убирая волосы в сторону. Земляника, пытаюсь аккуратно избавиться от его рук. Не нравится. Демидов неопределённо пожимает плечами, разворачивает меня к себе и тянется к губам, потом застывает, разглядывая их. Как и мышонок обмираю. Какая я мерзкая, подлая. Мои губы горят от поцелуев Громова так, что даже проверять глупо. «Где вы были?» — спрашивает, нахмурившись. «В области», — еле слышно произношу. «Почему мне не сказала?» «Думала, ты и не заметишь моё отсутствие», — отвожу взгляд. На словно из камня высеченном лице мелькает искреннее недоумение. «Это намёк на то, что я невнимательный?» «Нет, что ты?» — краснею. «Знаешь ведь, что у меня диплом на носу. Момент ответственный. Надо перетерпеть, Ми. Потом нагоним наши отношения». Снова тянется к губам. В последний момент отвожу лицо и убираю руки с поясницы. «Прости, плохо себя чувствую». «Ого», — произносит Лев удивлённо. «Я наказан?» «Нет, конечно. Позволяю всё же себя обнять. Не сказала, потому что не хочу тебя расстраивать». Знаю, как ты загружен. Ладно, кивает он. Поглаживает по спине и отстраняется. Затем осаживается в кресло, вытянув перед собой ноги, молча наблюдает, как я выкладываю вещи из рюкзака и произносит: На следующей неделе в клубе вечеринка в честь Дня святого Валентина. Тут клуб устраивает. Я заказал столик на двоих. Пойдём? В горле противная боль, единственное, чего хочу «Поскорее остаться одна». «Наверное», — отвечаю почти шёпотом. «Окей. Ты не заболела?» — хмурится он. «Может быть. Устала сильно. Приму в ванную и лягу пораньше». Демидов усмехается и резко поднимается. «Ладно. Намёк понял. Тогда поеду. Я два часа тебя прождал. Общались с твоей мамой. Классная она у тебя. И я ей, кажется, по душе». «Это правда» пытаюсь тепло улыбнуться, проводя его около часа, отмакаю в пене и, обернувшись полотенцем, возвращаюсь в комнату. Телефон моргает в темноте. Взволнованно бегу к нему и тут же расстраиваюсь. Привет, дорогая, свободно произносит Энж. Привет, Мунелла, здороваюсь. Я тебя потеряла. А сейчас ещё увидела, ты покинула четвёрку. Что случилось-то? А что? Вы ещё не обсудили? Едевит выговариваю. Так с кем обсуждать-то? смеётся она. И в ко работе вся Валиева вообще не в сети. Ясно. Воспоминание о Тае заставляет меня стеснуть зубы. Ко всему надо привыкнуть, а коцутствую в своей жизни лучшей подруги тем более. Поругались, что ли? тянет Энш. Типа того. Подхожу к окну и, привстав на носочки, пытаюсь высмотреть свет в комнате Мирона, мать его Громова. Кусаю губы от нервов. Что я буду делать, если обидела его настолько, что он решит всё отмотать назад? В груди противно тянет. «Ладно, не буду тебя отвлекать», — продолжает подруга. «Давай завтра пообедаем вдвоём, поболтаем». «Я не против», — произношу из вежливости. «Ну всё, тогда до завтра. Целую. Пока». Убираю телефон и вглядываюсь в темноту. Пульс долбит, как сумасшедший от догадки. Быть не может. Бегу к письменному столу, подхватываю стул и кряхтя оттащу его к окну. Поднимаюсь, чтобы разглядеть дом соседей получше. Нет, темно. Нет света. Совсем. В одном полотенце выскакиваю в коридор и бегу в комнату парней, чтобы осмотреть соседскую стоянку. БМВ тоже нет на месте. Потираю вмиг похолодевшие щёки. Горячие слёзы на них ощущаются как совсем кипяток. Громов, он, всхлипывая, он снова остался у неё. Да.